Повелительница Грозы. Илона Волынская, Кирилл Кощеев. Пролог. Конь в кольчуге. По проспекту шел конь. На первый взгляд казался он даже некрасивым. Не было в нем ни легкости, ни тонконогости, ни изящества, ни гордой посадки головы. Наоборот, всё точно топором вырублено. Толстые, как тумбы, нажищи на массивных и тяжелых копытах. Страшно подумать, что будет, если таким копытом по голове долбануть. Грудь тоже слишком широкая и мощная, Под гладкой гнедой шкурой в темноте кажущейся черной Переливаются выпуклые мышцы. Крупная голова напоминает ведро, А из-под падающих на морду прядей спутанной гривы Мрачно зыркают настороженные глаза. Здоровенные, на удивление белые зубы Грызут усыпанные железными бляхами удила. Конь шел... Тихо побрякивала закрывающая его бока кольчужная сетка мелкого плетения, и морно покачивался притороченный к высокому седлу щит. В желтых бликах ночных светофоров то вспыхивал, то вновь гаснул, похожий на кошачий глаз, камень в рукояти прямого меча в простых ножнах. Свет редких уличных фонарей желтым пятном отражался от выглядывающего из переметной сумы на вершие шлема. Бибип! посигналила машина несущаяся по пустому полуночному крещатику, К невозмутимо повернул голову грянул и продолжил все так же неспешно вышагивать посередине проезжей части. Бибип! Густой черный хвост раздраженно прошелся по конским бокам, кольчужные звенья тихо забринчали, конь невозмутимо шел, машина отчаянно вильнула вправо, пронзительно взвизгнули протекторы, даже торчащие из темной гривы уши не шелохнулись. Сквозь боковое стекло машины можно было бы рассмотреть Перекошенную от испуга физиономию водителя Если бы конь соблаговолил хоть глаз скосить Автомобиль пронесся мимо, бешеным зигзагом его протащило по скользкой влажной дороге. Наконец он выровнялся и даже начал сбавлять ход, словно взбешенный водитель собирался остановиться и выяснить отношения с вышагивающим по мостовой тяжеловозом. Но почему-то передумал и стремительно умчался прочь. Напоследок огласив пустынные киевские улицы возмущенным воплем клаксона. <звы> Конь презрительно выдохнул. Белесый пар закружил над шелковистыми черными ноздрями, мотнул тяжелой башкой, так что зазвенило узда, и степенно просредовал дальше, негромко подсойкивая кованными копытами по асфальту. И вдруг встал. Ребята! «Смотри, какой!» Вывалившаяся из двери ночного клуба компания остановилась изумренно глядя на застывшего у тротуара коня. «Со съемок сбежал, что ли?» Растерянно пробормотала хорошенькая девушка в светлой меховой курточке. «Нет, не со съемок». Вдруг, словно зачарованный пробормотал, высокий, стильно одетый и совсем еще молодой парень, то ли старшеклассник, то ли студент-первокурсник, и шагнул навстречу коню. «Эй, ты поосторожнее!» — окрикнул его парень постарше. Но молодой не слышал, будто не по своей воле, А влекла его некая сила, которой он не мог противиться, Да и не хотел, он медленно шел к коню. Жеребец оценивающе смотрел на него, Скептически склонив голову, И вдруг неуверенно шагнул навстречу. Они замерли друг против друга, глаза в глаза, Робко, словно спрашивая у коня разрешения, парень протянул руку. Жревец вытянул морду и энергично, шевеля ноздрями, принялся, совершенно по-собачьи, обнюхивать повисшую в воздухе ладонь. Бешеное, негодующая, больше похожая на виск, ржание огласило пустынные улицы. Глаза коня налились яростью, почти безумием и он взвился на дыбы. Кольчужная сетка на боках раскрылась, как стальные крылья, неистово взметнулась темная грива, и гнидая громада вздыбилась над головой парня. В свете фонарей тускло блеснула стальная подкова, и острый, будто специально заточенный ее край нацелился парню в лоб. Тот успел лишь закрыться руками, защищаясь, Отчаянно вскрикнула девушка. Налетел ветер, словно сквозняком потянула из резко распахнувшейся двери. Запахло мокрым, только что выпавшим и тут же тающим снегом, почему-то свежесмолотым кофе и хорошим мужским дезодорантом. И сразу все исчезло, словно дверь захлопнулась. С неожиданной для его тяжелого мощного тела легкостью конь развернулся на задних ногах, опустился на все четыре. Копыта грохнули об асфальт. Снова заржал. На сей раз в его ржании звучало настоящее счастье и еще призыв. И размашистым галопом рванул вдоль проспекта обратно, откуда пришел. Удары подкова отражались от стен домов, возвращаясь стократ усиленным эхом. Конь мчался вперед, все ускоряя и ускоряя бег. Каждый скачок становился длиннее. Глядящему ему в сред парню казалось, что гнедой отрывается от земли. Тяжеловоз оттолкнулся копытами от тротуара, взвился, пластаясь в прыжке и басовита ухнул воздух, словно лопнула гигантская струна. Летящая на полной скорости БМВ пронеслась там, где только что был конь. Желтые пятна от огней светофоров то появлялись, то исчезали на черном мокром асфальте, совершенно пустой мостовой. «Вы... вы видели...» Обернувшись к приятелям, задушенным шепотом спросил парень. «Он... он исчез. Просто исчез. Убежал!» Неуверенно поправил второй, размазывая рукавом куртки, стекающий по лицу пот. «В смысле того? Ускакал!» «Ага!» — кивнула девушка. «Скакал, скакал и...» За угол повернул. Голос ее звучал неуверенно. «Нет!» — твердо возразил молодой. «Он исчез!» «Незачем было к нему лезть!» Срываясь на истерический крик, выпалила девушка. «А если бы он тебя копытом по башке?» «Да!» — с неожиданной покорностью согласился парень. «Мне незачем было к нему лезть!» совсем не зачем и в голосе его вдруг прорезалась глухая тоска ну чего вы ребята почувствовал неладное забормотал их старший приятель ничего особенного не случилось самый обыкновенный конь нет необыкновенный тихо возразил младший обыкновенный твердо очеканил старший «Может, в какую поблизости играют. Или из этого парка «Киевская Русь». Слыхали? Нет? Ну, где старинные терема восстанавливают, фестивали проводят. Говорят, там новое шоу. Можем даже съездить на днях. Сами увидите, ничего необыкновенного. В клятой коняке нет». «Он не говорил бы, столь уверенно». Если б знал, что той же самой ночью темно-гнидого тяжеловоза под кольчужной попоной с притороченными к седу, щитом и мечом видели на улицах Запорожья и Донецка, Харькова и Львова, Херсона и Чернигова. Но откуда ему было знать? Змеище горынище Февральское солнце радостно сияло, отражаясь в снегу, Словно само развеселилось от бурлящего внизу праздника. Забавный флюгер-петушок неистово вертелся на верхом терями княгини Ольги. А от еще недостроенных палат князя Владимира пахло свежеструганными бревнами, весело звенели колокольцы на такой же новенькой и деревянной, а не каменной, десятинной церкви, и также звонко откликнулись молотые молоточки кузнечного посада. Где кузнецы прямо на глазах публики Ковали подсвечники, пряжки ремней, Крохотные подвески-подколки на счастье. В вороту мешалось горькое и сладкое От горячего медового сбитня, Купленного у разбитной торговки В старинном сарафане душегрея. На высоком деревянном помосте Алёша Попович с хаканьем рубился на мечах с Тугарином Змеевичем, обладателем не только здоровенной и, похоже, ужасно неудобной восточной чалмы, но еще и прицепленного сзади к штанам шипастого ящериного хвоста. Хвост постоянно путался у Тугарина в ногах. И Алеше то и дело приходилось подпирать противника плечом, Чтоб не завалился на помост раньше времени. «Давай кончать, а то эта зараза сейчас отвалится Тихо Ты-ка прошипел Тугарин, яростно косясь не на своего противника-богатыря, А на обмотавшийся вокруг коленей хвост. «Ты хоть размотайся как-то, что ли!» Растерянно пробормотал Алёша Попович, рубить окончательно запутавшегося в хвосте и от того почти беспомощного противника казалось ему недостойным, принижало имидж былинного героя. Вокруг помоста нарезал круги гусляр, то и дело раздражаясь пугающими воплями. Ветра нет, да тучу нанесло, Тучи нет, да будто дождь дождит, А дождя-то нет, да только гром гремит. Гром гремит, да свищет молния, Как ретит змеище-горынище. Небо потемнело, вытягиваясь будто дым от далеких пожарищ, длинные гибкие, похожие на змей, тучи, расчертили солнце темными полосками, сияние снега погасло, не дождь и не туман, а пробирающая до костей густая взвесь из мельчайших водных капель, какие с отвращением называют мряка, накрыла только что звенящей радостью. Парк «Киевская Русь». Серая мгла упала, как ватное одеяло, Глуша гомонящие голоса и грохот железа. Даже колокольный трезвон сбился, заметался, Как вспугнутая птица, и смолк окончательно. Задул пронзительный ледяной ветер, Из-за горизонта наползало все больше холодных змеящихся туч, Солнце скрылось окончательно, Серое облажное небо провисло над парком. Тучи тяжело волокрись Над острыми крышами деревянных теремов, Норовя распороть рыхлые животы замерзшие флюгеры. Словно нож золотистый зигзаг молнии Пропорол навалившуюся сверху серость. «Там, там! Глядите! Летит!» Вдруг завопили в толпе. «Разрезая серое небо сверкающими кончиками крыльев, среди туч нёсся!» «Дракон!» — тихо и растерянно сказал кто-то. «Это во всяких Европах, дракон, а у нас — змей!» Авторитетно поправили его. «Голограмма!» — восхищенно выдохнули дальше. «Не голограмма, а лазерная проекция!» еще более авторитетно поправил все тот же голос. «Продвинутые технологии!» Держа норовящий свалиться на земь шапки, Люди смотрели в небо. Алеша Попович вскинул меч над головой Тугарина, Да так и замер с открытым ртом, Средя, как отблескивающий серебром на фоне туч, Крылатый змей нарезает круги над башнями детинца. Внутренняя крепость древнерусского города. Примечание автора. «Не сдавайся, Тугарин! Вон к тебе подмога прилетела!» — крикнул кто-то. Люди пришли в себя, зашевелились, в толпе послышались смешки. «Сейчас змей как спустится, как даст огнем!» — подхватил другой. «Как же он спустится, когда он всего лишь рисунок на тучах?» Снисходя к чужому невежеству, вмешался авторитетный голос, но его не слушали. «Руби Змеевича, Лёшка, пока не поздно!» Дурашливо заорались толпы. Новая молния расколола небо, сложив крылья, змей ринулся вниз, словно громадный небесный кулак тугой воздух ударил по толпе. Народ бросился в рассыпную. Целый пучок ветвистых молний впился в землю. Но там уже никого не было, кроме остроносого человека в похожем на чехол от зонтика скучном пальто. Лазерная проекция. Слабым голосом, лишь отдаленно похожим на недавний авторитетный, пролепетал он. Его как клинышком и кончик острого носа слабо дымились. «Не спустится». Земля содрогнулась, и рядом плюхнулся громадный змей в сверкающей серостальной чешуе. Гибкая шея вопросительно изогнулась. Мерно покачиваясь, гигантская голова нависла над остроносым типом. Мрачные змеиные глаза, разрезанные вертикальным зрачком, уставились тому в лицо — Земля слабенько содрогнулась снова, Остроносый упал в обморок. Голова на гибкой шее повернулась к помосту, Ветвистый разряд молнии вырвался из пасти змея. То Гарин змеевич тоненько завизжал, Штаны его дымились, У ног валялся аккуратно, точно ножом срезанный ящериный хвост. По краям оплавленного среза еще мельтешили мелкие золотистые искорки. В воздухе сильно запахло озоном. Сверкающий ветвистый язык снова вылетел из пасти и ударил Алешу Поповича в грудь. Тяжелый меч вывалился из рук богатыря и с грохотом упал на помост. Алеша Попович пошатнулся и, как подрубленное дерево, рухнул навзничь. — Вовка! — почему-то отчаянно испуганно заорал злобный Тугарин Змеевич и повалился на колени рядом со своим извечным противником, богатырем Алёшей Поповичем, пытаясь разодрать у того на груди кольчугу. — Вовка, Вовка, ты что? Только не помирай, Вован, очнись! Судорожно пытаясь нащупать пульс, бормотал Тугарин и вдруг стремительно развернулся к змею. «Ты!» Раскосые глаза Тугарина сузились еще больше, превратившись в направленные на змея прицельные щелочки. «Ты какого приперся, гад!» И в змее полетело первое, что подвернулось Тугарину под руку — срезанный хвост. Растрепанная проволока и папье-маше стукнули змея между глаз. Морда у рептилии стала ошалелая. Гад, непонимающий, помотал чешуйчатой башкой и даже слегка подался назад, оставляя извилистый след на утоптанном снегу. «А ну, вылазь, гадина, из своей шкуры! Я тебе за Вовку глаз на корпус натяну!» Хватая одной рукой свой меч, а второй Алешин заорал Тугарин и сиганул с помоста. Два тяжелых, но совершенно тупых клинка опустились на покрытую чешуей голову. Меч Тугарина с хрустом переломился. Вращаясь пропеллером, железная полоса отлетела в толпу. — Где ты там рулишь этой штукой? Вылазь, — вылазь, — сказал! Замахиваясь уцелевшей рукояткой меча, орал Тугарин. — Не то я твоему костюмчику башку отломаю и своими руками тебя наружу выволоку. И не дожидаясь, пока неведомый оператор змея испугается и все-таки выберется наружу, Из-за всей силы ткнул тупым концом обломанного меча в туловище. Из пасти раздался похожий на раскат грома рык. Разряды молнии опутали тело змея, как золотая сетка, скользнули по обломку меча и накрыли Тугарина. Волосы у того встали дыбом, а глаза сделались большими и круглыми, как в японских мультиках. И Тугарин отлетел обратно на помост. Изящные перепончатые крылья широко распахнулись, Хлестким, как мокрое полотенце порывом ветра, расшвыривая людей, ракача, как тысяча грозовых туч разом, змей начал подниматься на хвосте, люди заорали и хлынули прочь, отчаянно мечая среди деревянных крепостных стен. Гибкая петля аркана захлестнулась на чешуйчатой шее. Рывок, утратив всю свою величавость, Змей забил крыльями, как вереполошенная курица. Еще рывок! Юша выгнулась назад. Он закачался, изо -за всех сил пытаясь сохранить равновесие. Тонкие пленочки век обморочно затянули глаза, и змей тяжело завалился на спину, вздымая крыльями комья снега. Громадная, как колода, голова уткнулась в копыта богатырского коня. Это был самый странный богатырский конь, какого только можно вообразить. Невысокий, упитанный, крутобокий, выглядевший слегка хиповато из-за в гриву разноцветных шерстяных косичек. Конь попятился назад, заставляя аркан в руках всадника еще туже стянуться на змеевой шее. Под гладкой шкурой низкорослого коняшки заиграли литые мышцы. Больше всего он сейчас напоминал занимающегося бодибилдингом пони. Столь же странно выглядел его длинноногий с унылой физиономией всадник. Кольчуга мелкого плетения щит меч у пояса. Только вместо шлема на голове сидела плоская, как, блин, старая милицейская фуражка. Загрохотали копыта, и в распахнутые ворота деревянной крепости С улюлюканьем ворвалась еще троица богатырей. «Попался змище! Дядька Микола заарканил! Вяжи его, ребята!» Радостно орали они, сдергивая аркан из сёдел. Опираясь на голову и хвост, змей выгнулся, как горбатый мостик. Громадные крылья хлестнули по богатырям. Похоже, этого не ожидал никто. Даже на длинной унылой физиономии дядьки Миколы отразилась растерянность. Змей отчаянно извернулся и, быстро молотя крыльями, завис в воздухе. Накинутый на его шею аркан, натянулся до отказа. Упрямо наклонив голову накачанный конек дядьки Миколы, уперся копытами в землю. «Держись, дядька! Мы сейчас! Сейчас!» Петли брошенных арканов взвелись над змеем. Зависшая в воздухе рептилия рванулась в сторону, одним махом выдернув вцепившегося в аркан мыколу из седла. Гибкая шея вертелась во все стороны, из пасти летели золотистые разряды. Арканы вспыхивали прямо в воздухе. Молния просвистела над головами и врезалась в недостроенный Владимиров терем. Влажное отталого талого снега дерево занялось разом, будто его пропитали бензином. Вырывающиеся из пасти змея громовые раскаты больше походили на хохот. Мощно плеснули перепончатые крылья, и змей взмыл над детинцем. Так и не выпустивший аркана мыкола Болтался в воздухе. «Бросай веревку, дядька, бросай! Прыгай!» Отчаянно надрывались с земли, но вместо этого длинноногий богатырь в милицейской фуражке Принялся торопливо перебирать руками, карабкаясь выше, к змеевой шее. Змея раздраженно рыкнул и, сложив крылья, камнем понесся к земле. Подошвы судорожно вцепившегося в веревку Мыколы чиркнули по взбаломученному снегу, и в ту же секунду молния полоснула по веревке. Дядька Мыкола приложился за землю. змей громыхнул и круто набрал высоту, Застилающий небо тучи сдернуло, словно покрывало. И яркие солнечные лучи снова заиграли на снегу, Переплетаясь с оранжево-алыми сполохами пожара. Змей улетал, и кружево грозовых туч Летело за ним, как шлейф королевского платья. — Фу! Вырвался проклятый! Дедка Микола содрево сплюнул, поднялся, Подобрал валяющуюся в снегу фуражку, Отряхнул ее об колено. «Ну шо встал им, овни живые? А ну швыдко, за ним!» Нахлобучив фуражку на голову, заорал он. Под яростный грохот конских копыт Четверка богатырей вынеслась вон из крепости И помчалась вдогонку за змеем. Цепляясь друг за друга в напрасных попытках преодолеть головокружение и тошноту, на помосте пытались встать Алёша Попович и Тугарин Змеевич. «Ох, и здорово нас с тобой приложило! Всюду теперь змеи видятся!» — хрипло пробормотал Алёша. Выставив когти и быстро работая крыльями над башнями деревянной крепости, заходили на посадку еще два змея. Эти были поменьше и совершенно одинаковые, неприметного темно-болотного цвета. В свете горящего терема казалось, что на их шкурах пляшут желтые пятна, как на маскировочных комбинезонах десантников». Усевшись на крепостных башнях, змеи внимательно оглядели, переполненный людьми двор. Куда они поскакали? Наконец глухо, но, в общем-то, разборчиво, рыкнул один. Народ безмолвствовал. Змеи еще мгновение подождали, видно, надеясь на ответ. Потом дружно взмахнули крыльями и, не промолвив больше ни слова, круто взмыли вверх. Зависли над крепостью и, наконец, безошибочно устремились в ту сторону, куда ускакали богатыри. «Офигительные спецэффекты!» — «С уважением», — сказал кто-то им всред. «Я и не знал, что у нас такие 3D-шоу бывают. О, гляньте, еще показывают!» В ворота гулким голопом ворвался конь-тяжеловоз с притороченным к седлу оружием, поводя ноздрями, как собака, то ли оглядел, то ли обнюхал сбившихся в кучу людей, гневно заржал, топнул копытом и галопом вылетел обратно за ворота, следуя за улетевшими змеями. Издалека, но все приближаясь и приближаясь, несся зловещий вой. Еще один змей!» С напряженным интересом, глядя в ворота, предположил молодой парень. «Хватит уже гадов! Может, великан какой?» Аж подпрыгивая от нетерпения, пискнула девушка. Истошно завываясь сиреной, в распахнутые ворота влетела ярко-красная пожарная машина. «Эй, ребята, вы чего, тушить собрались? Пожар же не настоящий!» Делая шаг, к прыгающим с машины пожарным крикнул парень. Пылающая балка рухнула у самых его ног, Волоча за собой шлейф черного дыма. Брёвна терема затрещали, лопаясь с почти пулеметным грохотом. Так и невозведенный до конца венец рухнул внутрь, И столб огня с протяжным гулом взвился в небеса. Потушить терем не удалось, И вода из бронспойтов и песок Словно растворялись в огненном зареве Пожар полыхал, пока на месте терема не осталось Только пятно сухого серого пепла